Глава 32. Под покровом сумерек. 6.00. Камыш. «Худшее, что может быть, это выбрать не тот путь. Ведь каждый выбор имеет последствия. Следовательно, мне необходима серьезная зацепка, которая смогла бы подтвердить мои выводы. Именно за этим я и сорвался к Селиверстовой». «Я не представляю, куда Кари могла податься на ночь глядя». Взволнованно говорила девушка, шлепая желтыми тапками в сторону своей небольшой кухни. «Девчонок я сразу обзвонила. Последний раз мы переписывались в чате. Вчера утром. Присаживайтесь». Указала рукой на табуретку возле стола и плотнее, запахивая. Явно наспех одетый халат направилась к электрическому чайнику. «Куда она еще могла пойти?» Уточнил я, опускаясь на сиденье. «Только к Кириллу». «Сомов в красноярске а, -а, -а. Начала она, размещаясь напротив, но я ее перебил. «В ее доме ее нет, проверили». Злата закинула ногу на ногу, задумчиво пожевала губо, а затем, нахмурившись, с заметным беспокойством спросила. «Вы ее обидели, да?» «Злата, подумай хорошенько, вспомни. Есть еще кто-то?» Проигнорировал ее вопрос. «Ты сейчас должна быть максимально откровенна». Поднажал я. «Я думаю, правда». Под моим пытливым взглядом она сгорбилась, обхватывая себя за плечи. «Но больше Кари некуда идти», — закачала ногой. «Если только в гостиницу или отель, или снять квартиру на сутки». «Твою ж мать! Может, какой-то знакомый?» — подкинул идею я, чувствуя, что начинаю заводиться. «Назар!» — воскликнула девушка, ее глаза заблестели. «Кто он?» «Он... он...» — замялась Злата. «Говори как есть», — горкнул я. Селиверстова подпрыгнула на месте и тут же затараторила. «Да я о нем почти ничего и не знаю. Они познакомились на одной из свадеб, еще полгода назад, где-то в начале января». «Конкретнее. Чья свадьба? Контакты?» «Сейчас», — бросила она на ходу и выскользнула из кухни. Пара секунд, и девушка вернулась, удерживая в руках толстую записную книжку. «Это было...» усевшись за стол принялась листать странички внезапно раздался щелчок чайника вода забурлила 10 января да точно дарина и евгений у них еще большая разница в возрасте встретившись со мной взглядом она осеклась на полуслове э -э -э да есть их мобильные укладывая прямо передо мной раскрытую книжку назар тогда очень помог карри вот как вскинул брови «Да там неприятная ситуация произошла с отелем. Она забронировала номера для приезжих, и ночью, когда пришло время их заселять, оказалось, что бронь снята». Я хмыкнул. «А у него свой отель. Совсем маленький, но...» «Да, вот Назар и предложил каре разместить этих гостей у него. Он вроде как планировал открытие только весной, но раз такое дело...» «Раз такое дело...» Мрачно повторил я. «Просто ангел-хранитель, не иначе?» Процедил. «А что в других отелях?» «В выходные дни все оказалось занято». Развела руками Злата. «Оказалось». На меня разом накатило понимание. «Название его отеля, знаешь?» Вытащил из кармана телефон. «Не, но помню адрес. Я их сопровождала». Потом вдруг уйкнула и подхватилась. «У меня, кажется, визитка осталась». Сжимая в пальцах заветную карточку, я отправил своим ребятам сообщение с адресом и названием отеля. Звони, потребовал у девушки, мотнув головой на книжку. Скажи, что понравился сил, нет. Все это время думала, забыть не можешь. Пусть дадут номер этого Назара. Ну у вас же есть адрес и телефон его отеля. Накал внутри достиг своего апогея, и я, грохнув ладонью по столу, заорал. «Твою ж мать! Я что, не по-русски говорю? Звони!» 6.30. Набрав дрожащими пальцами нужный номер, девушка натянуто улыбнулась и поприветствовала женский голос в трубке. «Доброе утро, Дарина. Ой, простите, пожалуйста. Я сейчас в а, Красноярске и совсем запуталась во времени. Простите еще раз». Она на секунду замолчала, вслушиваясь, и затем перешла к делу. «Дарин, я хотела попросить контакт одного из ваших гостей. Да, он был в ресторане. Назар». «Как не было». Глаза Златы расширились от изумления. «Вы уверены?» «А, -а, -а хорошо, поняла. Да, наверное, я ошиблась свадьбами». Нервно засмеялась, после чего, еще раз извинившись, разорвала связь и уставилась на меня. «Что?» «У них не было гостя с таким именем». Стиснув зубы, я решительно поднялся. «Больше никому не звони. Не ищи ее!» Строго велел Селиверстовой и с сомнением добавил. «Но если она вдруг объявится, сама, то сразу позвони мне. Сразу! Поняла!» Она закивала, точно болванчик мой бакс, в тачке сына. Я развернулся и тремя шагами покрыл расстояние до входной двери. «Вячеслав Алексеевич, подождите!» За спиной послышались догоняющие шаги вместе с озабоченным голосом девушки. «Кто он такой? Я же вижу, вы знаете. Вы думаете, Карри у него? Что Назару от нее нужно? Я вам кое-что не сказала. Он к ней приставал». Последние ее слова заставили меня затормозить и повернуться, так и не открыв замки. «Да», — уже тише продолжила она, отводя взгляд. «Он грубо себя повел и...» «Если ты о том поцелуи у Сейери...» то мне о нем известно». «Да», — подтвердила Злата, на ее бледноватом лице на мгновение застыло удивление. «Но Кари была против всего этого, поэтому, что бы у вас ни произошло, я уверена, она бы не пошла к нему. Она бы пришла ко мне, если захотела выговориться». «Если выговориться? Да», — согласился я, обрывая ее словесный поток и, чуть поддавшись вперед, произнес. «А если хотела побыть одна?» Сильверстова задумалась. «Тогда... тогда...» И в следующую секунду ее глаза широко раскрылись. «Кари могла снять у него номер!» «Мы выясним!» Отрывисто бросил я и поспешил выйти из квартиры. Как только девушка затворила дверь, на площадке раздался грохот. Замерев, я чуть было не присел и по привычке схватился за кобуру с грачом, одновременно с этим распознавая звук бьющихся о стенки мусоропровода стеклянных бутылок. «Примечание!» Пистолет Ярыгина «Грач». Самозарядный пистолет российского производства. Разработан коллективом конструкторов под руководством Ярыгина. Серийное производство освоено на Ижевском механическом заводе. Конец примечания. «Твою ж мать!» Рыкнул себе поднос, и, стараясь удержать в грудной клетке сердце, дробью колотящееся в ушах, приблизился к лифту. До упора утопил кнопку вызова. Этажами выше громыхнула металлическая крышка люка. «Семь Оказавшись в машине, набрал одного из оперативников. «Игнат, обзвони все гостиницы города. Узнай, 10-11 января снимал ли у них номера человек с именем Назар?» «Только гостиницы или отели тоже, товарищ полковник». «Да и отели. Нет, стоп, не так, не так». Я побарабанил костяшками по рулю. «Слишком узко». «А что мы ищем?» «Есть версия, что в этих числах некто снял в городе все свободные номера. А может и не все...» Я почувствовал, что блуждаю в сумерках. В душе стала медленно подниматься холодная ярость от собственного бессилия, от злости на самого себя. Закрыв глаза, я крепко сжал пальцами руль. Следовало признать, мне остро не хватало сведений. До ничтожности мало информации. «Я понял задачу, товарищ полковник!» «Выполняй!» Скинув разговор, я позвонил Сомову. «Полковник?» — отозвался он. «Кирилл! Кара пропала!» «Рубанул!» трубку затопила тишина густая плотная вы поругались глухо спросил он если точнее поговорили откровенно что ты сделал что я и сказал я ничего соловьева ей разболтала о том что я приезжал и рылся в ее грязном белье это правда да кирилл я все знаю все с неверием уточнил он абсолютно мы прилетим первым же рейсом отчеканил Сомов. «И Назара с Никитой привези». «Понял. До связи». Посидев еще несколько минут, я завел двигатель и лихо, газанув, отправился в сторону мини-отеля «Вояж». 7.45. Двухэтажное кирпичное здание находилось в частном секторе, сплошь застроенным элитными коттеджами. Попетляв по неровным улочкам, я подрулил к главному входу и остановился на небольшой пустующей стоянке». Не выходя из тачки, огляделся, ничего особенного, и покинул салон. Поднявшись по ступеням к массивной двери, я дернул за ручку. Заперто. Неужели нет ни одного постояльца? И даже администратор не на месте. Вытащил из нагрудного кармана рубашки визитку и набрал номер отеля. Прослушав некоторое время длинные гудки, свободной линии, вплоть до голосовой почты, я нажал отбой и неторопливо обошел отель. Первое, что бросилось в глаза, это отсутствие ограждения и решеток на окнах. Впрочем, на них стояли датчики охраны сигнализации. Пройдя дальше, вдоль стены я очутился на заднем дворе. Здесь по обыкновению была еще одна подъездная дорога и задний выход. Дернул дверь, тоже закрыта. Спустя несколько минут зазвонил мобильный. «Слушаю». «Вячеслав Алексеевич, в голышах никого. Опросили соседей дачников, говорят, Радонежскую. В этом году еще не видели, не приезжала». Я не питал иллюзий относительно ее местонахождения в этой деревушке. Если Кара действительно стремилась к уединению, то ей следовало спрятаться там, где ничей глаз не смог бы раскрыть ее прибежище, а в сообразительности этой женщине не откажешь. «Дальше», — подогнал я, — «что с детализацией ее звонков?» «Запросили, товарищ полковник, и я вам прислал СМС с данными собственника отеля, Артамонов Сергей Васильевич, 90-го года рождения». «Адрес фактический». «Да, живет на Ложевой». Я поднял руку и метнул взгляд на наручные часы. Ваня, подъезжай туда, проверим. Как обычно, во двор несуйся, брось машину неподалеку и в темпе». «Есть, товарищ полковник». По дороге я снова позвонил майору. «Игнат, пришли-ка к отелю вояж пару ребят в штатском. Пусть подежурит». «Будь сделано.